Глава третья С рассветом я уже была на ногах. Подоив козу, вывела ее на поляну пастись. Вернее, попыталась, потому что полянка оказалась занята. Да еще кем, огромным золотым драконом. Я только вздохнула. Видимо, придется переселяться. Покоя от ящериц не будет. Обойдя махину, повела козу на дальнюю поляну. — Леди, доброе утро! — прогудел дракон. — Нет, не добрая. Вы заняли поляну, на которой пасется коза. У меня нет времени разговаривать с вами, — буркнула я. В доме осталась дочь. Нужно было вернуться и сварить ей кашу, приготовить обед. Привязав козу, поспешила назад. — Я бы хотел представиться! — с пафосом начал дракон. — Мне все равно, — огрызнулась я, нырнув за ограждение. — Я король драконов! Донеслось в спину. Да хоть лилипутов. Быстро наготовив еды, я накормила дочь, привязала ее к себе и, подхватив дежурную корзинку, поторопилась в лес. Дракон лежал на месте и недовольно пыхтел. Из ноздрей его влетал дым. Еще спалите мне дом. Осталось только это сделать, и все будет кончено. Рассердилась я, жалея, что в руках нет ничего тяжелого. Не собираюсь. Просто уделите мне пару минут. — Вот плата за вашу задержку! Дракон вдруг словно смирился с моим поведением. Чего это он? — Какая плата? — непонимающе посмотрела на него. Он же, оттопырив коготь, сквернул пару чешуек и стряхнул мне их прямо в корзинку. Честно говоря, я испугалась, когда эта огромная лопище потянулась в мою сторону. Но вроде бы все обошлось. «Конечно, я знала, сколько стоит драконья чешуйка. Сама не видела, но слышала, как крестьянки между собой обсуждали, что некий дракон пару лет назад вместо платы за порченную невинность девушки отдал ей несколько своих чешуек. Там мгновенно стала богатой, продав их, и вскоре нашла себе мужа». «Ну, понятно. Я не невинна, хоть время мое купите», — хмыкнула я. «Слушаю внимательно». Да мы уже не гоняемся за невинностью. Наказаны. Два года как перестали выходить из оборота. Вздохнув, дракон положил голову на лапы. Да игрались, понятливо кивнула я. Можно и так сказать. У нас был спор, кто больше найдет невинных девушек, ну и переспит с ними. Плата стандартная: одна чешуйка крестьянки, две лавочницы и по нарастающей. Заодно подыскивали себе жену. Вдруг повезет и попадется пара. Методом тыка, что ли, не поверила своим ушам? Ну, замялась золотая туша, отводя взгляд. Да, как бы ни было прискорбно об этом говорить. Мы уже как лет двести не найдем себе пару. Случайно обнаружили, что об этом можно узнать, лишив невинности деву. Ну и долишались. Вас прокляли. К сожалению, да. И чтобы иметь шанс оборачиваться хотя бы на пару часов, нам нужна драконья трава. Со слов моего камердинера, я понял, что вы умеете ее выращивать. Мы готовы покупать, даже предоставим оранжерею для выращивания. Прислугу в любом количестве. Жалование сто да хоть пятьсот золотых согласны на любые условия. А оборачивайтесь, чтобы опять лишать невинности. Дочка завозилась, и я слегка высвободила ее из ткани, давая простор для обозрения. Она с интересом рассматривала золотого дракона. «Нет, чтобы обнять близких и не потерять человеческий облик. Мы дали клятву, что больше никогда не будем вести себя, как прежде». Дракон снова вздохнул. Внезапно поднявшийся ветер чуть не сбил меня с ног. Порывы толкали в спину, и мне пришлось сделать несколько шагов. Наткнувшись на морду дракона, уперлась в нос рукой, чтобы совсем не лечь на него. Ладонь кольнула, и я тут же отдернула ее, рассматривая порез. Только этого мне не хватало. Ветер пропал так же резко, как начался. Странно. Я отошла от дракона и снова вернулась на тропу. Оторвала кусок ткани от подола юбки и перемотала руку. — Я подумаю, хорошо? — украткой посмотрела на чешуйчатого. Тут лежал, замерев. Его зрачки сузились и теперь странно подрагивали. Казалось, он даже не дышал. Может, есть какой то табу на прикосновение к ним? А он нет, задышал. Да и зрачок снова стал нормальным. — Скажите, сколько лет вашей дочери? — Она родилась прошлой весной, год и три месяца, — прикинула я возраст Анютки. — А отец кто? — допытывался он. — Не знаю. — напряглась я. — К чему эти вопросы? «Настолько — Настолько ветреные! В голосе дракона внезапно проскользнули нотки высокомерия. — А он и не представился, когда осчастливливал меня. — Может, это был один из ваших? — разозлилась я и, развернувшись, направилась в лес. Такая мысль закралась, неприятная. Два года назад их прокляли, и два года назад прежняя обладательница тела стала будущей мамой. Не зря же крестьяне боялись меня и леса, в котором я жила. Кто я на самом деле? Мои поиски такие увенчались успехом. Корзина была полна не только травами, но и грибами и ягодами. Даже корешки на суп удалось откопать. С прихваченной охапкой хвороста я пришла домой без сил. На огород за забором теперь не нужно было тратить время. По сути, его больше не существовало. Поэтому решила устроить себе небольшой выходной день вернее, полдня, нагрела на вечер воду на солнце и скупала дочь и себя. Через пару дней хорошо бы и в город отправиться. Травки высушены, сколько-нибудь выручу. Да и заветные чешуйки можно продать. С этими мыслями я уснула, но сон был тревожным. Видела какие-то мутные образы, а с утра встала с тяжелой головой. Конечно, мне хотелось вырастить дочь в хороших условиях, в сытости и тепле. Дом наладан дышит, а чтобы построить новый или отремонтировать этот, понадобится целое состояние. Да и к тому же, как заманить сюда рабочих? Может, переехать в деревню? С этими мыслями я собралась идти в лес. По пути оставлю козу на поляне, если она, конечно, свободна. — Нет, занята, — констатировала со вздохом, собираясь обойти золотую тушу дракона. — Леди, я принес предварительный магический договор. Возможно, он успокоит вас, и вы поверите, что обмана или вреда с нашей стороны не будет. Огромная лапа перегородила мне дорогу, и в воздухе повис свиток. Ну, почитаем. Такой-то, такой-то обещает золотые горы, неприкосновенность мне и дочери, полное обеспечение. Жилье по требованию, одежду, обувь, предметы быта и... Вишенка на торте, княжеский титул. На выбор давалось не только само княжество, но и земля с замком. Ого! В чем подвох? Не поверила я в такую щедрость. Все прозрачно! Дракон словно был предельно искренен. Легко догадаться, что рассчитано на деревенскую дурочку. Добавьте некоторые пункты в договор, и я, возможно, его рассмотрю. Я пришла из мира, где, если не читаешь бумаги, которые тебе подсовывают, вероятность попасть в неприятности гарантирована. «О, конечно, диктуйте!» — обрадовался ящер. Пункт первый. Договор на год с возможной пролонгацией по взаимному согласию. На слове «пролонгация» дракон уставился на меня, но спустя пару секунд словно очнулся, и магическое перо зашевелилось на бумаге. Видимо, не ожидал таких умных слов. «Что-то еще?» — буркнул он. Пункт второй. Возможность досрочного разрыва при причинении вреда мне или моей дочери, морального физического любого. Пункт третий. Компенсация вреда будет определяться мною лично. Пункт четвертый. Оплата пять тысяч золотых в год, предоплата княжества, освобождение от налогов на сто лет. Пункт пятый. Заниматься я буду растениями на своей территории. Необходимая помощь по требованию. Покупка всех предложенных трав по моей цене. Все засопел недовольно дракон. Пока да, возможно, внизу еще пару изменений, но завтра, сегодня мне уже некогда. Обойдя его и привязав козу, ушла по вчерашней тропке. Она еще не была изучена, может, удастся найти еще травок. Немного воспряла духом. Если я добьюсь необходимых пунктов в договоре, возможно, жизнь наконец-то наладится. Тем более у меня появится собственный замок. Я, как и любая женщина, уже мечтательно представляла, каким он будет. Тут я поняла, что договор нельзя подписывать сразу, ведь правки могут потребоваться лишь тогда, когда я начну обживаться. Вот это и требовалось обсудить. Домой пришла позже обычного, забрела дальше. Нашла несколько полянок с драконьей травкой. А если у меня будет оранжерея, я смогу выращивать растения круглый год. Вернулась уставшая настолько, что о недоенной козе вспомнила только перед сном. Пришлось идти и забирать ее, почти что ночью, бурча про себя, что не царское это дело так уставать. Коза, привязанная столько часов к дереву, испуганно блеяла. Возможно, где-то рядом бродили хищники. Хотя я ни разу не слышала, чтобы крупный зверь появлялся в округе. Возвращалась домой только под светом луны, весьма ярко освещающей тропинку. Когда сбоку раздался шорох, я ускорила шаг. Странное чувство слежки, чужого взгляда на себе, заставило идти быстрее. Коза же бежала чуть ли не впереди меня. Едва я шагнула за калитку, из леса послышался шепот. «Поможешь драконам, мы тебя убьем!» — угрожал мерзкий голос. Я оглянулась. За моей спиной стоял... «Вампир? Ты обалдел так пугать?» Внезапно рассердилась я и с размаху впечатала ему пощечину. Злобный оскал белоснежных зубов пропал вместе с его обладателем, которого словно ветром сдуло. Будет он тут мне угрожать. Да я прямо гроза драконов и вампиров. Хмыкнув про себя, быстро закрыла калитку и завела козу в дом. Подаив успокоившуюся животину, улеглась спать. Клятвенно пообещала себе завтра никуда не идти и отдохнуть.